Его зрачки расширились. Он почувствовал, как у него закружилась голова и как вся эта золотая почва стала уходить у него из-под ног. Калигула пошатнулся и рухнул навзничь. Немного полежав на спине, он не меняя положения, принялся обеими руками зачерпывать деньги и пригоршнями подбрасывать их над собой. Насладившись золотым дождем и перевернувшись на живот, он пополз на вершину одной из бело-желтых гор, погружая руки по локоть в нее, словно плыл, по поверхности какого-то бескрайнего моря. Потом, дико захохотав, он снова принялся осыпать себя гостями монет, которые падали на него, топили под собой и со звоном катились в разные стороны. Его руки мелькали все быстрее, и быстрее, быстрее, как вдруг у него потемнело в глазах, а в ушах послышался какой-то далекий звон, чем-то напоминавший звук трубы. Он в ужасе замер, ему показалось, что сияние, только что озарявшее комнату, скрылась под волной густой черной крови, накатившей неизвестно откуда и захлестнувшей его с головой. В этом кромешном мраке заплясали молнии. Постепенно они превратились в бледный квадрат окна, с которого лился мутный дневной свет. Тогда, испустив истошный вопль, Калигула в страхе бросился прочь, точно за ним кто-то гнался, и уже готов был вот-вот настигнуть, чтобы нанести удар кинжалом. Отчаянно зовя на помощь, он опрометью выбежал из своего тайника, и захлопнул железную дверь. Потом обессиленно свалился на руки Цезонии, из-за спины которой выглядывали перепуганные лица слуг, подоспевших на шум. Наконец, переводя дух, он шепотом пересказал супруге то, что с ним произошло. «Я боюсь», — проговорил он с дрожью в голосе, «ты же знаешь, когда трубят трубы, и когда ударяет молния, мне страшно оставаться одному». Никто не мог его успокоить. Уткнувшись, как ребенок, в грудь Мелонии, он попросил Каллиста запереть железную дверь, а потом, поддерживаемый женой и протагеном, медленно направился в спальню. Через 12 дней Гайя посетил сенат, собравшийся в курии и Там его давно ждали и боялись его прихода. Сенаторы должны были осуждать три предложения. Первое, исходившее от Луция Вителия, пять месяцев назад отозванного из Сирии, где он командовал легионами и предлагавшего, чтобы божественному, благому и величайшему Гаю Цезарю было предоставлено право занимать в Сенате самую высокую трибуну, куда никто, кроме него, не будет подниматься. Второе, поданное Фабием Персиком, который требовал, чтобы божественный, благой и величайший гай Цезарь мог входить в помещение Сената, сопровождаемое вооруженными телохранителями, и третье, выдвинутое несколькими патрициями, настаивавшими на том, чтобы впредь возле каждой статуи божественного, благого и величайшего гая Цезаря Стояла почетная стража. Когда Гай, еще более свирепый и мрачный, чем обычно, появился в курии, то к нему подошел Тит Флавию Испасян, в этот год заслужившийся до претора, став рядом с принцепсом Сената, громко произнес "Здоровье тебе, Божественный, и благой величайший Гай Цезарь, Триумфатор над германцами и британцами. От имени всей нашей Ассамблеи прошу тебя снисходительно выслушать чтение трех проектов закона, подготовленных Сенатом, который надеется, что ты их соизволишь одобрить. Польщенный этими словами, Калигула выслушал три предложения Сената и, немного смягчившись, велел, чтобы все они немедленно были провозглашены как законы. Тогда Веспасиан, ободренный удачным началом собрания, попросил разрешения говорить от своего имени и, получив его, сказал, что желал бы на свои средства, хотя это не возбранялось ему с тех пор, как он перестал быть идилом, устроить публичное зрелище в честь великих побед, одержанных Гаем Цезарем в Германии и Британии. Это предложение, встреченное громкими и долгими аплодисментами сенаторов, было с заметным удовольствием одобрено тираном, который в первый раз забыл о своих свирепых интонациях и произнес, обычным человеческим голосом. «Я от души благодарю Сенат за внимание ко мне. Хочу выразить самую глубокую признательность тебе, благочестивый Флавий Веспасиан, не только за то, что сегодня ты дал мне возможность убедиться в твоей преданности, но и за другой твой благородный поступок, которого я, поверь, не забуду. Ведь когда в конце прошлого года я рисковал жизнью в борьбе с врагами империи, ты вот в этом зале, броняя и проклиная, двоих коварных негодяев, осмелившихся занести кинжалы над моей священной особой, добился, чтобы обоим изменникам, уже лишенным жизни, было отказано и в погребении.